Попытка переворота Щелоков версус Андропов 5, 10 сентября 1982 года 14 часов 30 минут. Сразу после перестрелки на Кутузовском по указанию Андропова была прервана связь с внешним миром. Все международные рейсы из Шереметьева отменены из-за официально розы ветров. Оперативно была выведена из строя компьютерная система французского производства, регулировавшая телефонную связь между Совком и зарубежьем. Система закупалась накануне Олимпиады-80, и сам факт закупки Кремлем дублирующей телефонной системы стал суперрекламой. Стало быть, огласка странной поломки могла служить столь же эффективной антирекламой. Но дело было улажено. Грамотная деза слита и западными СМИ. Так или иначе, но КГБ в те годы энергично и, главное, вполне эффективно дирижировал западной прессой и поэтому умело замял телефонный скандал. Поскольку наивные западные журналисты, особенно аккредитованные в Москве, болезненно реагируют на правду о завуалированном контроле над своей деятельностью, воспроизвожу свое давнишнее блиц-интервью с генералом Калугиным.